перевести дух перед финальным рывком. В общем, череда случайностей и вовремя отданных приказов. Вот что мы получили в итоге. «Слушай, ас», — хмурилась воительница. «А тебе засчитали все то, что ты совершил?» Мы приближались к работающим и складывающим в телеге мертвецов легионерам, которые провожали нас взглядами. Приходилось шифроваться, но я ее прекрасно понял, так что на ее вопрос просто отрицательно мотнул головой. У меня было несколько идей по этому поводу, но я решил оставить их при себе. В любом случае, самую большую награду никогда бы получить не удалось, ибо ее даже не было видно. «И вот мне тоже пока не засчитывают», — с грустью проговорила она. «А я, между прочим, смогла больше 250 тварей положить», — продолжила она уже горделиво, а затем глянула на меня и резко заявила, «Стоп, не говори, и так понятно, что больше» больше. Спорить тут смысла нет. Практически в четыре раза больше. В итоге от моей руки погибло тысяча и двадцать три тварей. И большая масса за счет финального рывка. Я там даже не следил, сколько вокруг меня монстров умирает. Я просто убивал. Просто резал и колол, колол и резал. Что меня больше всего удивляло сейчас, уже после битвы. Враг больше не использовал отряда минотавров. «Нет, поодиночке они и попадались, разнося наши отряды. Но вот чтобы как в тот раз, когда самому хаосу потребовалось вмешиваться?» «Нет, такого больше не было. Видимо, поняли, что в такие моменты потери этих тварей слишком высоки, либо нам просто удалось удачно покрыть их козырь своими обычными картами. Удивительно, но факт. Такую мощь тяжело остановить, но мы сделали это». Вообще, самоотверженности воинов, которые стояли на передовой, можно только позавидовать. Многие знали, что это их последний день. Многие чувствовали дыхание Аида у себя за спиной. Но все равно шли в бой. Все равно готовились забрать с собой как можно больше тварей. Блин, представьте, как Люцус будет радоваться, когда все это добро попадет к нему. Рассмеялся опять восьмой, но я и Ника его шутку не поддержали, одарив его таким взглядом. «Так, хватит меня тягать!» — выдернул я руки и встал на свои ноги, пошатнулся, но все же удержался, начав идти в сторону трех десятков белых палаток. «Что будет потом, то будет потом. Я знаю только одно. Моя работа с Ника еще не завершена». «В каком смысле?» — свела она вместе брови. «Мы жизни сейчас отнимали?» — спросил я у воительницы, на что она кивнула, а потом продолжил. «А теперь нужно идти их и спасать». Это тоже немаловажно. Итоговый счетчик смертей можем сделать с тобой куда меньше, чем если не вмешаемся. Первая палатка с ранеными, первый сотен, как оказалось. Другой берег был ими полностью заставлен. Кровати в два ряда и два яруса. На каждой лежит раненый. Кто-то легкий, относительный, кто-то тяжелый. Но все они умирают. Врачевателей просто не хватало. Но тут появился я. Сделал несколько шагов – Применил способность. Затем еще два шага, опять способность. И так до тех пор, пока не дошел до конца палатки. Пять десятков жизни были спасены. Некоторые уже сейчас могут встать на ноги, но они этого не делали. Те, кто был в сознании, с неверием на меня. «Живите, братья!» Ударил я себя кулаком в грудь, после чего вышел из палатки. И направился к следующей. Там также пять с небольшим десятков воинов. Там также я излечил каждого брата и даже парочку сестер, воительниц амазонок. Почему братья и сестры? Не знаю. Но между нами точно было какое-то родство, и если не прямое. Некровное, то точно боевое. Ну а что? По сути, так оно и есть. После такой мясорубки особенно. Вторая палатка. После нее пришлось немного подождать, ибо запасы внутреннего моря иссякли полностью. И тут мне стало интересно с какой скоростью они восполняются целиком. И был приятно удивлен. Раз в десять секунд заполнялась примерно двадцатая часть всех запасов по ощущениям, а через три минуты и двадцать секунд ровно море было заполнено целиком. И снова палатка. Снова применение магии, снова удивленный, не верящий в это чудо взгляды. Снова моя скромная улыбка. Казалось бы, моя работа выполнена. Я выжил на острие атаки врага, «Но нет. Пока я могу менять ситуацию в лучшую сторону, я буду ее менять. Да, я, может, не спасу все множество раненых, но каждая капля формирует из себя море. И, может, я смогу спасти море человеческих жизней». С Никой мы почти не пересекались, лишь изредка встречали взглядами, когда посещали соседние палатки. А потом вновь пропадали. Что удивительно, она с большей частотой входила и выходила из помещений. Она чаще могла применять магию, в отличие от меня. И что-то мне подсказывает, что все дело в ее направленности, ибо ее покровитель — самосклепий, само воплощение врачевания. И мне не было завидно. Я уже примерно понимал свою суть. Я буду силен, очень силен. Но в отдельно взятом аспекте буду слабее того, кому покровительствует тот или иной бог. День сменил вечер. За моими плечами уже было два десятка палаток — Больше тысячи жизней было спасено. Но часть уже безвозвратно потеряно Я не мог успеть везде, не мог оказаться рядом со всеми. из-за этого меня точно будут винить. Но я хотя бы пытаюсь. Что интересно, пока я хожу, в голове сами по себе текут интересные мысли. По сути, я себе продолжаю зарабатывать очки. Люди видят, кто их спасает, понимают, кому они обязаны своими жизнями. И они с большей вероятностью в трудной ситуации в решительный момент встанут на мою сторону. Эдакий вклад в будущее, который точно проявится. За вечером наступила ночь. Гелиус скрылся за горизонтом. А по нашим традициям это означало, что начались новые сотки Но кто знал, что моя работа была кончена Нет. Она продолжалась. Уже тридцать две палатки. Мертвых в каждой последующей было все больше и больше. Но иногда, иногда происходили чудеса. Там, где ранее врачи успевали, сейчас находились на месте. Останавливали кровь, прижигали раны, отрубали конечности, если их было уже не спасти. Жестокая медицина не то, что в некоторых моих, но не моих воспоминаниях. Но жизнь дороже. Так что к тому моменту, как Селена достигла центра ночного небосвода на своей серебряной колеснице, врачеватели были везде, где надо. Я даже не знал, откуда их пригнали, но видел, как они старались. А зная о том, что я и Ника где-то рядом, они старались как можно больше людей оставить полноценными. И еще один нюанс по поводу врачей. Их стало хватать даже для того, чтобы начать снижать смертность. Под утро ничего не было закончено. За спиной было шесть десятков палаток. Если бы всех удалось спасти, то только мной было бы спасено 3000 человек. Но их и двух с половиной тысяч не будет. Иной раз я заходил в палатку, пока врачей не хватало, а там из пяти с небольшим десятков живых три-четыре человека. Вот она, обратная сторона триумфа. «Последняя», — пробормотал я и зашел туда. Вот только никого там лечить уже не надо было. Просто не успел. Там были самые тяжелые, либо просто какие-то знатные войны. Странно тут было наблюдать несколько тысячников, Два десятка сотников и остальных — ветеранов. И все мертвые, в том числе и старший тысячник горчей Я подошел к нему. В какой-то мере он даже повлиял на мою жизнь, сыграл в ней немаловажную роль. Произнес нужные слова, которые могли помочь мне в будущем понять, кто я такой на самом деле в этом мире. Да, я не знаю полностью до сих пор. Но все равно я испытывал к этому воину только уважение. Искреннее. Сами раны у него были страшны. Его пронзили как минимум пятью стрелами, и потом еще переломили хребет. Я даже не сомневаюсь, кто это сделал. Чёртовы Минотавры, которым удалось в некоторых местах продавить стройфаланг. И тогда, скорее всего, Гортий погиб. «Астер?» — заглянула в палатку Ника. «Там уже рассвет. Царь созывает всех командиров к себе. А я-то тут при чём?» — нахмурился я, развернувшись к ней лицом. Я вообще не командир, даже не заместитель командира. У нас есть десятый, так вот, пускай он и идет. И вообще. Митрокол же сам командир, чертей. Твое имя назвали отдельно, как говорят все свидетели. Кмурилась девушка. Да и вообще всех чертей зовут. Говорят, срочно. Минут десять на сбор дали, чтобы всех подтянуть с разных концов лагеря. Куда идти? Прикрыл я глаза и широко зевнул, так как гипноз меня уже утягивал в царство Морфея. «Черт, еще немного, я буквально на ходу свалюсь». «Я понимаю». С сожалением и действительно с пониманием сказала девушка, которая тут же подошла ко мне и обняла, причем от этого стало так хорошо. И было плевать, что она также была облачена в металлические доспехи. «Просто важен сам факт. Но надо идти. Ну, нам деваться некуда». Пожал я плечами, после чего вышел из палатки, развернувшись в сторону реки. Водную преграду пришлось переходить на своих двоих, подняв оружие над головой. И что удивительно, вода бодрила, причем хорошо так бодрила, позволила прийти в чувство, зарядиться энергией. Но это точно ненадолго. Стоит добраться до кровати, я даже не успею соприкоснуться с ней лицом, как вырублюсь. «Когда мы оказались на другом берегу, пришлось достаточно много петлять между палаток, которых наставили прямо на дороге. В итоге мы нашли нужную, царскую, в которую зашли. И прямо в лицо нам ударили возмущенные крики. Тут был настоящий царь в броне, а также его сын тоже в броне, со множеством ран на теле, но живой. И чтоб его Аид побрал довольный, он стоял и улыбался» а да как этот щенок в такой ответственный момент вообще оказался на твоем месте? Александр!» Буквально орал на царя один из командиров легиона. При этом это был самый поджарый и здоровый из присутствующих командующих. «А если бы он все запорол? Если бы из-за него полегли тысячи и тысячи воинов? Ты вообще знаешь, какие безумные приказы он отдавал? Понимаешь, чем это могло для нас обернуться? А что бы ты сделал во главе свободных войск, ты, Минос? Склонил голову на бок царь. «Ну вот что? Мой сын был мной в той битве. Все, что говорил он, скажу так, расцениваете словно, сказал это я. Если ты сейчас продолжишь оскорблять моего потомка, поверь мне, друг мой, я не посмотрю, что ты один из лучших. Не побоюсь и твоей силы. Я просто убью тебя в честной дуэли, которую ты проиграешь. И ты знаешь это. Но так нельзя, царь!» Уже более спокойно, но все еще с возмущением говорил командующий. Надо было поставить в известность хотя бы нас. Чтобы что, хмыкнул уже царевич, чтобы наши враги, которые распустили тут свои сети, попытались во время битвы убить моего отца? Чтобы они во время битвы уничтожили сразу всю нашу семью? Вы хотя бы знаете, что произошло во время сражения? И в этот момент мой командир бросил кинжал. Обычный, стальной. Вот только на нем была кровь а также ритуальная надпись, смысл которой я не понимал. Но сразу стало понятно, к чему это, когда рядом с кинжалом упала отрубленная рука, в которой явно этот кинжал ранее находился. «Мы знали, что такое будет, дядя Мина, знали!» С уважением и почтением говорил царевич. «И чтобы враг не прознал о наших планах, нам пришлось молчать. К слову, ты даже можешь понять, кто это». «Инарос?» раз... Больше утверждения, неужели ради того, чтобы получить ответ, произнес легат, после чего склонился к руке и, хмыкнув, кивнул. И нарос. «Чертов предатель! Очередной легион обезглавлен! Надеюсь, Горти его заменит». «Не заменит», — вмешался я. «Он мертв. Еще во время битвы его убил Минотавр. Я хотел бы его спасти, но когда дошел до той палатки, в которой он лежал...» Как и во всех последующих, как мне кажется, все были мертвы. В том числе и он. Это тот самый воин? Посмотрел на царевича минус на что Митрокл только кивнул. После чего этот старик, но бойкий и живой, подошел ко мне. Строго посмотрел в глаза, а потом не выдержал. И из его глаз полились слезы, а сам он обнял меня. Спасибо тебе. Не, не понял. Сильно удивился я, не понимая причину такой ситуации. «Сейчас, сейчас!» — отпрянул от меня командира Легиона, после чего взял себя в руки. Сделал несколько глубоких вдохов и шумных выдохов. Затем заговорил вновь. «За твоей спиной, вот, буквально, — сражался мой сын. Я сильно переживал за него. Уже мысленно похоронил его. Но благодаря тебе, благодаря тому, что во время битвы ты старался использовать свои способности не только ради убийств, но и ради спасения жизней, он жив». «Ты, сын своего отца, он был бы горд тобой!» «Он был его подчиненным, заместителем», уточнил тут же Александр, взгляд которого оставался строг. «Но не ради этого я вызвал чертей. Сын, вставай к ним, у меня новое задание для вас». И в этот момент мне захотелось очень громко ругаться. И каких усилий стоило мне не наорать в лицо самому царю после таких слов?» Глава двадцать третья «Отец!» — тяжело вздохнул царевич. «Прошу прощения за такое выражение, но какое к черту задание? Ты моих людей видел? Они с ног в прямом смысле слова валятся. А Астер при этом нашу армию восстанавливали. Некоторых с того света вытягивали, из-за чего Аид может на них разгневаться. Дай нам хоть отдохнуть!» «А кто говорил, что оно сиюминутное?» М? Усмехнулся Александр, смотря на своего сына, но при этом взгляд его был строг, даже уничтожающе. Но ну, после он перевел свой взгляд на нас, на чертей, которые расслабились и начали глупо улыбаться. Почти все, только девятый как стоял с каменным лицом, так и продолжил стоять. Вот сейчас во взгляде царя читалась усмешка, эффект которого он хотел достигнуть, был достигнут. Мы все сначала напряглись, а потом тут же расслабились, понимая, что нас не бросят из огня да в полымя, что у нас будет возможность восполнить свои силы, чтобы быть готовыми к следующему заданию. «Войны!» — обратился царь именно к нам. «Сегодня вы показали мастерство, которое невозможно продемонстрировать обычным людям. Но вы — спартанцы!» Сегодня вы проявили такую доблесть, которую не проявил бы ни один смертный. Но вы спартанцы! Сегодня вы всей спарте показали, как сражаются настоящие воины. Поэтому каждый из вас заслуживает надпись на шлеме, дарующий вам титул «Защитник». Внимание! Системное вмешательство. Теперь на каждом вашем шлеме будут автоматически прорисовываться греческие литеры «Защитник». Тут же на моем шлеме, как и на шлеме Ники, загорелась надпись. Ахнули все, в том числе и мы с девушкой. Конечно, эффект был ошеломительным. Само мироздание услышало царя, откликнулось, позволив проявить тому, что он произнес. И он пытался сохранить свое величественное выражение лица, но даже сквозь его каменную маску было видно, насколько он удивлен. «Однако», — хмыкнул один из легатов, магия во плоти не думал что увижу ее своими глазами хотя сегодня этот юноша кивнул он на меня показал нам что магия существует не только в легендах если вы не против с нисходительной улыбкой посмотрел на говорящего царь то я продолжу «Э, конечно кивнул легат ударив себя кулаком в грудь после чего сделал шаг назад скрываясь в легкой тени шатра астер ника подошел к нам царь и положил руки на плечи. «А вас я даже не знаю, как наградить. Мне доложили, что именно вы сделали. Сколько времени и сил у вас это забрало, сколько семей не лишится отцов, сыновей, дочерей и матерей. Вы сделали доброе дело не только для меня, но и для многих в спарте. Поэтому я нарекаю вас спасителями. И пусть каждый знает, видя ваш шлем, кто именно стоит рядом с ними». «Внимание! Системное вмешательство! Теперь на каждом вашем шлеме будут автоматически прорисовываться греческие литеры. Спасатель!» Я улыбнулся, вытянулся в полный рост и со всей дури ударил себя кулаком в грудь. Пальцы заныли, но я тут же применил самоисцеление. Ника повторила этот же жест, улыбаясь еще шире, чем я. «Мы с ней только-только влились в ряды легиона, а уже заслужили от самого царя...» Такие звания. Это почет, настоящий почет. А в качестве награды, задумался царь, после чего глянул на своего сына, а после кивнул, снова переведя взор на нас. А в качестве награды вы на двоих получите дом в Спарте, хорошо обставленный, среди тех, кто достоин жить возле дома царя. Это великая честь, не сдержался я, но все же решил уточнить. «А дом один на двоих?» «Разве семейная пара не живет вместе?» — усмехнулся царь. «А мы разве семейная пара?» — широко от удивления раскрыла глаза девушка. «А после, переводя взгляд на меня, я, конечно, ничего не имею против, но...» «Вот и славно!» — постучал царь с довольной улыбкой на лице по нашим плечам. «Тогда как царь, объявляю вас мужем и женой!» «Да будут боги и находящиеся тут войны, мне свидетелями!» Я усмехнулся. Можно было сказать, что нас без нас женили. А еще я удивлен решением Ники. Конечно, знал, что она испытывает ко мне чувства. Но, черт, как говорил мой отец, каждый парень должен сначала нагуляться, а потом уже создавать семью. «Ну, да ладно. Мы с ней войны. Нам точно дети пока не грозят. Возможно». Надо себя лучше теперь контролировать. «А что насчет задания?» — уточнил тут же десятый. «Задание», — кивнул царь, сделав шаг назад. «Теперь их два. Первое. Помощь новой невероятно важной семье нашего государства обустроиться Деньги можете брать из казны государства, дозволяю. Не наглеть, но сделать так, чтобы все выглядело достаточно хорошо. В рамках наших традиций. Возглавляет эту операцию... «Мой сын. Ему поверят, за чей счет покупки?» «А второе?» — нахмурился Митрокол, смотря на карту близлежащей местности. «Не думаю, что ты просто так нас сюда вызвал. Не только ради того, чтобы сообщить о новом статусе Астера и Ники, а также ради раздачи новых званий. Второе задание, уже боевое», — нахмурился Александр. «По периметру гор и реки есть великое множество пещер». Сегодня мною будут разосланы разведчики, которые соберут сведения. Во многих из них укрылись монстры, причем попадаются даже те, кто... С кем мы не сталкивались, но о ком говорят легенды. Через сколько именно вы отправитесь на выполнение задания, я точно не скажу. Сначала сбор сведений и блокировка противника в местах его обитания. И только после этого выступите вы. И все это из-за того, что у нас в отряде эти двое? Тяжело вздохнул царевич. «Ясно, уяснил. Это как-то связано с пророчеством, которое уже не сбылось? С тем, что кто-то должен был окаменеть? Именно так», — кивнул царь. «Ибо мы начали находить окаменевших жителей в деревнях вокруг города». «Тревожные вести». «Понял», — кивнул царевич. «Мои люди могут идти?» «Да, пускай отправляются в город. Заместитель!» Посмотрел на десятого царя, а тот сделал шаг вперед. «Вот бумаги на дом Астер Сопроводите их, после чего отправляйтесь по своим делам. Легионы пока останутся тут, будут собирать трофей А послезавтра, думаю, начнем их перебирать. Думаю, работенка минимум на неделю для этих двоих найдется». Хотелось взреветь, но я сдержался и просто поклонился. По выражению лица Ники и дергающемуся глазу становилось понятно, что она испытывает примерно те же чувства, что и я. И после наших поклонов нас буквально выпроводили. Командование собиралось что-то обсуждать, и нам было не место в царской палатке. Пусть до того места, где черти отдыхали, занял минут десять. Там они снарядились, нанесли знаки на свои шлемы. Это делать пришлось им вручную. После чего мы двинулись на окраину лагеря. «Там нас уже ждало двенадцать лошадей, на которых мы должны были отправиться в путь». «Это... что?» — показал я рукой на двух скакунов, которые были украшены так, словно на них должны были ехать молодожены. «Хотя почему словно? Мы с Никой как раз молодожены». «Приказ царя, наверное», — усмехнулся восьмой. «Ну, пускай горожане порадуются, что у нас такая молодая и воинственная семья появилась». Особенно с такими надписями на шлемах. Не каждый день встретишь живые легенды, которым даровано самим царем аж целых два звания, у которых свои бонусы в мирное время есть. Чую, мы никогда эти бонусы на себе не прочувствуем. Тяжело вздохнул я и сел на первого белого, почти белого коня, разрисованного красной краской. Никки же достался вороной, практически черный скакун. И, похоже, это тоже была девочка, причем достаточно молодая, если мой глаз меня не обманывает. И черт его пойми, как я смог определить, что она молодая? Вот понял, и все. Но не суть. Кобыла была черная, но на ней были белые символы и узоры. До города нас буквально сопровождали, остальная десятка нашего отряда окружила нас и не давала подобраться остальным. А уже многие знали, что именно произошло — Каждому, конечно же, хотелось лично нас отблагодарить, сказать напутственные слова, ну и все такое. Смотрел я на них снисходительно, даже с благодарностью. Но внутри было только раздражение. Когда мы покинули военный лагерь, и все те, кто желал нам добра, пропали, я даже не заметил, как задремал. Буквально на скакуне. Причем для меня все прошло одним мигом. Я просто моргнул. Но за это моргание картинка сменилась настолько сильно. Вот была пыльная дорога, а вот начались дома Спарты, по которой мы ехали. И где нас встретили буквально с огоньком. Тысячи человек вышли из своих домов, чтобы поприветствовать нас. Люди встречали нас и чествовали как героев. От всего этого у меня бежали мурашки по коже. Грубо говоря, я недавно осознал себя, наверное, вновь, но не факт. А вот уже я... Герой Спарты! И ладно бы об этом царь объявлял официально, так нет. Во всем виноваты слухи. Стражников в городе было мало, но все они старались отгонять от нас толпу. Парочки особо наглых второй третий даже угрожали копьями. Требовали, чтобы они отошли подальше. Благо, дальше этого не заходило, и мы более-менее спокойно ехали в богатый квартал нашего, уже нашего города. Но и там нас встречали почетные граждане Спарты. В основном ветераны и их семьи, которые решились нарядиться облачиться в свою старую броню, выказывая нам таким образом честь и славу. И у многих на шлемах было столько надписей, что даже завидно и страшно в какой-то степени становилось. Завидна их легенде, которая раскрывалась там, Страшно из-за того, через сколько этим воинам пришлось пройти, чтобы они смогли оказаться тут. И, в отличие от меня с Никой, это были настоящие легенды. Когда мы приближались к дому, то делали это в полнейшей тишине. Те же самые старики и их дети оцепили район, что меня удивило, позволив нам хотя бы завершить маршрут в спокойствии. И это многое значило». «Когда мы слезали с коней, я не мог поверить случившееся в то, что старые вояки, которые обычно задирали нос, смотря на такое свежее мясо, как я или Ника, оцепили ради нас район. Нас, как бы они сказали, молокососов». «Значит, мы чего-то достигли, да?» С растерянностью во взгляде обратилась ко мне Ника, но все же сонливости там было куда больше. «Получается, что так», — кивнул я. «Даже как-то не верится». «Разрешите ваших скакунов», — подошел к нам учтивый мужчина, протянув обе руки. э а зачем?» — моргнул я несколько раз, голова туго соображала. «Чтобы сопроводить их до конюшни, в которой они будут жить», — улыбнулся он. «А вам не сообщили? Я ваш личный помощник, назначенный указом царя. О вашем прибытии был уведомлен заблаговременно, из-за чего смог своевременно прибыть». «В данный момент в доме проводится уборка, но обстановка там, как сказали бы верные вашему ремеслу люди, спартанская, практически ничего нет». «Кровать есть?» — довольно резко спросила Ника, но дерзость исходила не из-за ее нового статуса, а из хронической усталости и некой отрешенности от действительности. «Ваша спальня даже убрана, молодожены», — хмыкнул домоправитель. «Так можно ваших скакунов?» Мы синхронно кивнули и по очереди передали поводья. Наше сопровождение уже скрылось, поняв, что миссия выполнена, а так, что на покупки нам сейчас плевать. Ну а мы с Никой что? Зашли в дом, подозвали первую попавшуюся даму, попросили ее сопроводить до спальни. Уже в ней мы сбросили, наконец, броню, ощутили даже некий прилив бодрости, легкости, но стоило приблизиться к кровати, как мы оба уснули еще в полете — пока падали лицом на кровать. Глава двадцать четвертая Хоть в новый дом приехали мы под утро одного дня, или там уже был день, вот только проснулись под утро уже следующего и не понимали, кто мы, где мы, что мы и какого хрена вокруг нас столько слуг, рабов и прочих присложников. А потом события в голове начали всплывать, переводя все к общему знаменателю. И после этого мы с Никой не могли нарадоваться тому, что у нас получилось не только выиграть битву, но и спасти тысячи человек. Конечно, радость закончилась тем, что пришлось менять простыни. Но это мелочь. Как сказал домоуправленец, их запас достаточно обширен, так что мы можем не переживать на этот счет. Но денег царь выделил, как оказалось, баснословно много». «Даже отголоски моей старой памяти мне подсказывали, что у моего отца такого количества никогда не было. Либо было, но немного в другом формате. Например, в людях, в рабах, коих точно было больше, как и просто подчиненных. Плюс отец вот сейчас всплыло в памяти, очень много личных средств вкладывал в развитие полиса. А это дорогое удовольствие на самом деле. Может, исследуем наш дом?» Уточнила моя воительница, когда накинула на себя легкое тканевое платьице, которое было слегка более плотным в самых... Э, важных местах. А то мы вчера с тобой как пришли, как нас сопроводили до этого места, так и рухнули. А я же ничего не видела. «Ну, надо бы», — кинул я. «Заодно нужно найти наши купальни. Умыться как-никак надо». Когда мы выглянули в окно, то первое, на что обратили внимание... Это был не дом, это была чертова вилла. Наша вилла. Огромных размеров. Да, за ней требовался уход. Где-то стены подлатать, где-то кустарник лишний убрать, где-то кованый заборчик заменить. Ах, черт, кованый заборчик ради украшения. Это точно дом каких-то богачей был. А теперь это наш дом. Сейчас мы находились в правом крыле. Из нашей комнаты было три двери. Одна с противоположной от окон стороны, вероятнее всего, вела в коридор. Вторая по левую руку в данный момент, если смотреть на дверь, из комнаты. За второе, вероятнее всего, как раз были купальни. Наши. А вот последняя вела на огромную открытую террасу. Тут явно когда-то были горшки с цветами, но они разбились, земля рассыпалась, цветы увяли. А на их месте выросла трава. Частично убрали, частично осталось. Пока народа на улице не было, видимо, под утро решили дать работникам дома выспаться. Единственное, за что зацепился глаз на террасе — круглый бассейн, небольшой, не особо глубокий. Странно, что он был над вторым этажом. Значит, внизу площадь уменьшена. Либо там помещение для прогрева. Посмотрим. С противоположной стороны, но чуть в другом месте, находился такой же бассейн, а еще какой-то непонятный мусор и еще больше травы. «Тут умывальник и купальня!» — с восторгом крикнула как раз из той комнатки, на которую мы думали. «А зачем тут окна сделали?» «Ну, хоть занавеска есть, можно прикрыться». Дальше я слышал с той стороны только плеск воды. Судя по тому, что она там есть и Ника не ругается, значит, ее принесли вчера или позавчера. А может, когда поставили в известность и вообще нагнали сюда людей. Так что, думаю, с водой проблем точно не будет. Когда вышла из той комнатки румяная воительница, я улыбнулся и сам нырнул туда. И очень, очень сильно удивился увиденному. Тут были сливы, тут были трубы... Сюда вода поступала под давлением откуда-то. А ведь меня поберит да тут полноценный водопровод был. Во что мне не верилось. И это еще раз меня убеждало в том, что я немного в другом мире. Или уже много. Я не стал задерживаться, быстро проверил воду, она была... Текла хоть и не так сильно, как хотелось бы. Умылся, освежился, с помощью огромного зеркала уложил на голове взъерошенные волосы после чего сам покинул комнатку. И вот дальше началось самое интересное. Напротив нашей двери была еще одна. Вела она наверх, грубо говоря, на крышу. Тут была спрятанная голубятня, причем очень большая, растянутая на всю крышу нашего крыла. «Что-то мне подсказывает, что с противоположной стороны примерно все то же самое». С крыши открывался еще более интересный вид, так что мы позволили себе смотреть все вокруг. И еще больше удивились увиденному. «Ас!» — толкнула меня Ника слегка, чтобы я просто обратил на нее внимание. «Смотри! Тут стены, а внутри стен насыпали земли. Мы на искусственной возвышенности. Тот, кто это строил, явно гений. И смотри, какой бассейн в центре огромный! Его уже очистили!» «Вы только мусор не до конца убрали». «Уберут, не переживай», — усмехнулся я, приобняв девушку. «Мы теперь с тобой тут очень важные люди. Так что не думаю, что нас бросят». Плюс сама видела, сколько тут уже народа снует и сколько может быть. Ведь кто-то же на улице должен убираться, а не только в доме. Согласна?» «Ага-ага», — кивнула она пару раз. «После этого мы спустились вниз. Центр второго этажа, это точно». Тут была целая галерея, статуи богов из мрамор, картины великих битв, несколько пустых мест под новые картины. Я не мог наглядеться. И да, тут чего-то не хватало. И мои босые ноги даже подскальзывались чего именно. Ковров. Сюда нужны ковры. Денег, думаю, на них хватит. Плюс парочка столиков и несколько лавочек. Тут будет удобно при необходимости вести переговоры. Левое крыло было гостевое. Таких огромных спален, как у нас, больше не было. Но было четыре комнатки, весьма скудно обставленные. Но с налетом было роскоши. Тут требовался основательный ремонт. Общее обветшалось на лицо. Явно дом длительное время пребывал без хозяев. И вот, его решили подарить нам. Видимо, нужно было, чтобы кто-то привел этот дом в порядок. А простым гражданам и обычным ветеранам такое не полагалось. Требовался особый повод. И вчера-позавчера мы его создали сами для себя. На крыше второго этажа, как и ожидалось, тоже были голубятни. Или это уже места для орлов? Птиц все равно не было, но было понятно, что просто так это место пропадать не будет. Я с детства мечтала о ручном орле. И кажется, мечты будут сбываться. С этой же стороны мы смогли осмотреть территорию за домом. Там был сад, небольшой, метров пять всего от стен дома и чуть больше, чем его ширина, но даже там можно было прогуляться, полежать по деревьями, подумать о прекрасном. И тренироваться. По крайней мере, базовые навыки точно оттачивать можно будет. После крыши мы направились на первый этаж. Пасы ноги непривычно себя ощущали на каменных ступнях, причем буквально отполированных. Я пару раз чуть не поскользнулся, и во время второго недопадения я обнаружил дырки в полу. И это еще больше меня натолкнуло на мысль, что тут явно когда-то были ковры. Первый этаж был еще более красочным. Вот тут уже было полно рабочих и закованных в цепи рабов. Последние, к слову, были в основном молодыми девушками, редко женщинами постарше, и очень редко мужиками, которых использовали в тяжелом труде. В большинстве такие же греки, как и мы, но были и египтянки. Только девушке э, был как минимум один перс, который умел говорить на нашем, а также несколько римлян. Последним я не был удивлен вообще. Недавно они предприняли очередную атаку на запад нашего полуострова. Наши отбились, а потом напали на несколько их городов в ответ, привезя оттуда партию рабов. Причем воевала только Спарта». Холл первого этажа представлял собой просто огромную приемную. Нет, правда, она была воистину огромная. Чего только стоили потолки в четыре с небольшим метра. И вот тут уже были столы, в основном грубые скамейки и тому подобное. Даже был небольшой подиум для музыкантов и актеров, что меня удивило. Правое крыло оказалось хозяйственным. Тут были небольшие склады, в основном пустые, большая кухня, обеденное зало, она, к слову, была самой первой. А также другие важные помещения для обслуги, я не вникал, просто осматривал. Тут уже вовсю трудились, заносили материалы, продукты, инструменты. Все в счет, как мы уточнили у работника, выделенных царем денег. Тут же мы поймали восьмого, который указывал, что и где должно появиться. Широко при этом улыбался. «О, вот они, молодые легенды Спарты!» Развернулся к нам лицом этот добряк, после чего подошел к нам и приобнял. «Вы бы знали, насколько огромную услугу сделали всем чертям! Теперь все мы стали невероятно богаты, и даже если сдохнем во время очередной вылазки, то царь лично будет обеспечивать наши семьи!» «Я искренне рад!» — кивнул я. «Но что тут происходит?» Ну, помимо уборки, подготовки, готовки. Уборка, подготовка, уборка. Еще шире улыбнулся этот обычно мрачный сведутип. А по факту такой добряк. А еще приступили к ремонту некоторых перекрытий, укреплению некоторых стен, да и, в общем, к улучшению общего вида дома. Как минимум дня три-четыре займет. А потом уже сюда можно будет заносить нормальную мебель. А не то дерьмо, что у вас тут находится. «От нас что-то в данный момент нужно?» Склонил я на голову, пристально смотря на него, внутри при этом надеясь на то, что ему ничего не потребуется. «Нет», — мотнул Агамемнон головой. «Ничего не надо. Я тут руковожу просто. Кто-то должен приглядывать за наемными рабочими. А вы идите гуляйте, раскрывайте секреты этого дома. Не забудьте спуститься в подвал. Удивитесь тому, что там будет». Мы с Никой синхронно кивнули после чего направились в левое крыло дома. Тут уже были спальни-прислуги. Кровати было достаточно много. Я насчитал штук 50. В каждой комнате по 10 штук. И, судя по всему, никто не заботился о том, кто и где спит. Нужно было решить этот вопрос. Дамы отдельно, мужчины отдельно. Плюс, судя по вони, они явно давно не мылись. Этот вопрос тоже нужно будет решить. По крайней мере, мы с Никой точно не хотим, чтобы рядом с нами ходили грязные и неухоженные рабы. На самом деле, кто-то может принять заботу о рабах за слабость, мол, сильный не будет думать о такой мелочи. Но состояние рабов – показатель того, насколько сам себя уважает их господин. Если они в дерьме, то значит и их хозяину нравится жить среди дерьма. Мне вот это не хотелось. «Смотри, пустая комната!» — нахмурилась девушка. «Причем довольно большая. Может, тут им организуем помывочную? Хотя бы поставим бочку с водой. Небольшой нагреватель, на который они смогут поставить свои ведра, чтобы нагреть воду. Ну и смогут хоть стоя помыться. Что скажешь?» «Скажу да», — улыбнулся я. «Пускай они чувствуют доброту. Силу всегда успеют прочувствовать». На то мы и порешили после чего решили прогуляться по внешней территории. И вот тут для нас уже начались открытия. Сначала бассейн. Он был глубиной метра два, по крайней мере, так казалось со стороны. Так что поплавать можно было. Также тут находилось несколько мест, где тоже должны быть столики, кушетки и тому подобное. В общем, интересная концепция для встречающих. Сразу видно, что они пришли именно домой, а не в переговорную, пришли туда, где можно отдохнуть и расслабиться. Дальше больше. Что по левую, что по правую сторону от лестницы были зеленые зоны. Сейчас, понятное дело, они совсем ухоженные, но виднелись места, где некогда росли цветы. Тут же нам удалось пройти за дом, где мы спокойно прогулялись среди достаточно высоких деревьев. Они удачно прикрывали дом с солнечной стороны, защищая его от нагрева в дневной зной. Но на что-то больше, увы, посмотреть не было возможности, ибо тут были только дикая трава и деревья. Даже все тропинки, если они когда-то были, полностью заросли. Нужно будет озаботиться этим вопросом и установить тут несколько лавочек для вечернего приятного времяпровождения. Ника высказалась, что ей там понравилось. Самое то — посидеть и при свете свечи, почитать что-то из трудов, например, «Гомера». Вернувшись в дом, среди служебных помещений, нашли лестницу вниз. И вот тут мы действительно были удивлены. Слуги перенесли все наше снаряжение сюда. И странно, что я не стал его утром искать. Растерянности и эмоции как-то отвлекли от этого. Но, помимо этого, тут стояло множество манекенов, пустых как женских, так и мужских. На стенах полки, причем свежие, явно только сколоченные, для оружия, а в центре огромная тренировочная площадка. Причем все это пространство усиливалось большим количеством колонн. Что неудивительно, над самой тренировочной площадкой был бассейн. Кроме тренировочной площадки, тут было еще несколько комнат. Первая из них обозначалась как «Зал славы». И тут уже была небольшая статуэтка. Даже две. Когда и кто их создал, я не знал. Но выглядели они весьма эпично. Я и Ника во главе будто бы огромной армии куда-то неслись. Этот момент явно олицетворял тот миг, когда нам удалось переломить хребет монстром в недавней битве. Вторая же статуэтка. Мы с Никой сидели на одном колене. Я на левом, она на правом. И тянули руки к раненым на лицах которых читалась надежда и все это было выполнено настолько тонко что даже не верилось в естественное происхождение этих статуэток вот ты как думаешь покрутил я достаточно прочную скульптуру в руках это точно сделал человек или все же хаос с помощью своих способностей решил так отметить наши достижение Мне кажется второе. Дернула плечами девушка, из-за чего ее платье достаточно красиво колыхнулось на ее теле. «Я ни разу не встречала таких мастеров с партии, чтобы в такой миниатюре смогли так точно все передать. И... смотри!» — показала она рукой на верхнюю полку. «Там лежит какой-то шлем». Я глянул и улыбнулся. «Там была одна единственная полка, которой была приколочена табличка с надписью. Что в бою взято, то свято». И на этой полке, конечно, лежал тот самый шлем, в котором я вышел к царю, который спас мне, наверное, жизнь. Его восстановили полностью, и выглядел он со своим черным плюмажем просто великолепно». «Пускай стоит», — с теплотой в груди ответил я, слегка улыбаясь. «Он будет напоминать о том, с чего все началось. Мы должны помнить, какая жертва была принесена нашим с тобой родным городом». «Согласна», — кивнула она, — «Думаю, если у нас будет свой герб, то, может, именно этот шлем изобразим на нем». «Думаю, царь точно нам после всего даст второй герб». «А с гербом мы сможем основать свой полноценный род со своей фамилией, которая, к слову, редкость даже сейчас». «Кстати, а какая у царя с его сыном фамилия?» – нахмурился я. «Что-то никак не припомню». «Те, кто правит, добровольно отказываются от нее, показывая свою независимость перед высшими сословиями». Кмура рассмотрела на меня девушка. А потом ее лицо сгладилось, и она слегка стукнула себя ладошкой по лбу. «А, прости, забыла, что ты потерял память. Нет у них фамилии. У Александра до всего тоже не было, а вот у его жены была. Только какая именно... Только одни свитки знают. Царь не говорит». «То есть царь вышел из простого люда?» – удивился я. «Да?» – кивнула девушка. Силой, умом и смекалкой доказал свое право править. Первый случай за последние несколько сотен лет. Но такое уже было, так что никто не стал возражать. Да и всегда представляли возможность опытным и умным воякам доказать что-то. А царевич станет после царя править? Или также будет проходить испытание Последнее дернула плечами девушка. Но у него больше всего шансов. За него просто больше народа проголосует после испытания если он их, конечно, не завалит. «То есть я могу попытаться?» Усмехнулся я, хитро улыбнувшись при этом. «Нет», — посмотрела она на меня, как на дурачка. «Тебе нет даже 25, а это первый критерий для испытаний. Возраст многими расценивается как некое мерила жизненного опыта. Да, у всех все равно этого опыта будет разное количество, но все же...» «Ясно. Пошли в другие комнаты». «Давай». Вот только они были пусты. «Ну как, почти пусты». Первая так вообще одни голые стены, а вторая — заброшенный небольшой храм с малыми алтарями всем богам. И что меня больше поразило, даже хаосу стоял алтарь, от которого чем-то веяло. Я не горел желанием к нему сейчас подходить. Глава двадцать пятая Остаток дня мы провели, изучая уже не столько дом, сколько его обитателей. Прислуга, работники, рабы. Хотелось знать всех в лицо, хотелось каждого запомнить. Но сколько бы я ни старался, уже после десяти минут больше половины имен из моей головы просто выветривалось. Память мне подсказывает, что у меня всегда она была плоха на имена. А после ее частичной потери, а тем более. Но меня порадовало несколько вещей. По большей части работниками были бывшие военные, которые ушли на покой по тем или иным причинам. Тот же домоуправитель, как оказалось, был лучником 10 лет, поэтому имел весьма подтянутый вид. Был ранен примерно пять месяцев назад. Особой славы не снискал, но оброс знакомыми, которые его сюда и пропихнули. Было несколько поваров. Они тоже, как оказалось, были военными. Три человека, все были тяжело ранены в тот или иной временный период. Один вообще был ранен вот буквально в прошедшей битве, но его спасла Ника. Также к работникам относились те, кто следил за рабами, обеспечивал их всем необходимым. Тоже, чтобы их воины. И одна воительница, которая также получила ранение в последней битве. По большей части тут были именно наемные рабочие, которые после наведения порядка и приведения дома в надлежащий вид покинут это место. Останется только прислуга, которая тут же будет жить. В своих комнатах, но в крыле, где рабы. Сами рабы, ну, а работники будут жить в своих домах. В общем, легли мы спать измотанными, но чистыми. Все же нашли в себе силы набрать ванну воды, или как там правильно называется, причем горячей. Помылись от души, при этом моей, как непривычно. Жене помогали в этом деле несколько дам из числа прислуги. Они сами попросились при этом». А после мытья Ника долго хвасталась, какие ухаживали за волосами, кожей, ногтями. Под эти убаюкивающие рассказы я и вырубился. Проснулся я еще засветло, из-за чего решил в темноте прогуляться по дому и вообще посмотреть, что он собой представляет в это время суток. Все же паранойя моя никуда не делась, а палок в колеса из-за меня некоторым было вставлено достаточно много. Могут и попытаться отомстить. Второй этаж, понятное дело, был достаточно хорошо освещен, по крайней мере, коридоры Множество свечей, некоторые из которых поменяли вот-вот, горели ярко, даже в какой-то степени слепили. Но я все равно решил пройтись по всем комнатам, проверить, как тут. Спустившись вниз, тут же наткнулся на вооруженного охранника. Да, это был один из смотрителей за рабами, а рядом с ним сидело несколько таких же вооруженных рабов, Это меня удивило, а их удивило мое пробуждение. Судя по разговорам, они уже давно друг друга знали и довольно хорошо общались между собой. По крайней мере, по отголоскам того, что я слышал, когда вышел из своей комнаты. «Господин Астер?» — стал старший. «Бессонница? Или уже выспались?» «Скорее, второе, чем первое», — кивнул я ему. «Почему, господин?» «Титулы, которыми вас наделил царь, плюс факт того, что вы до этого были высокородным, облагают вас таким... таким...» — задумался старый вояка, нахмурившись. «Прошу прощения, старая голова уже не так хорошо соображает, но, надеюсь, вы меня поняли». «Гид?» — уточнил я у него, на что смотритель кивнул. «Ветеран-гид, не стоит меня обзывать какими-то титулами, званиями и так далее. Я просто астер». «Просто легионер Спарты, который сделал то, что мог. Думаю, если бы кто-то другой в легионе обладал такими же силами, что и я, он поступил бы примерно так же». «Далеко не все, господин», — склонился один из рабов. «Далеко не все. Я слышал о ваших геройствах, и по своему опыту трех десятков битв скажу, что чаще люди просто сбегут, нежели возглавят атаку и станут острием ножа, который вонзается в требуху противника». «А ты откуда?» – нахмурился я. «Выглядишь как наш». «Афины», – хмыкнул он. «Но бабушка с дедушкой родом из Парты, так что в какой-то степени я дома. Хоть и не в том статусе, в котором мне хотелось пребывать, но это мелочи. Даже в качестве раба, который много на что не имеет права, я живу лучше, чем некогда в своем родном городе». «Никогда бы не подумал, что в Афинах могут быть такие проблемы», – нахмурился я. «Да и повезло тебе, откровенно говоря, что ты попал сюда, а не на Триеру ту же». «Сноска. Триера. Это в Древней Греции и других античных государствах среди Средиземноморья военный корабль с тремя рядами весел, расположенными друг над другом. Там бы умер с большей долей вероятности. Я это прекрасно понимаю, так что я благодарен всем богам и их союзникам, а также Мойерам, что они позволили мне в конечном итоге оказаться тут». Направил он руки к потолку. «И надеюсь, что это не единственный момент, за который я буду благодарен». «Именно из-за этого ты вооружен?» Уточнил я на всякий случай. «Все уверены, что ты не побежишь?» «Именно так», — кивнул он. «Да и честно скажу, никто из наших, кто тут есть, не захочет бежать. Просто потому, что они очутились в воистину райском месте. Одни только нормальные кровати с мягкой периной чего стоят. Иные рабы за такое и убить готовы». Я усмехнулся. «На самом деле, моя память мне даже не подсказывает сейчас, сталкивался ли я раньше вот так с рабами, да и помню только факт, что они у нас были. Но в голове я все равно держал одну мысль. Если рабы себя будут показывать достаточно хорошо, то, как их хозяин, я буду иметь право даровать им свободу, нанести клеймо свободного рядом с клеймом раба, ну и оставить, скорее всего, у себя работать». А вообще, я был приятно удивлен тем, что мой дом охраняется, что самому не пришлось думать на эту тему. И больше повезло, что у меня тут в основном проверенные люди. Не удивлюсь, что примерно такие же у царя с его сыном. Митрокол вроде как уже тоже отдельно живет и имеет свою семью, а царь может даже стать дедушкой. Но мой обход не завершился. Я продолжил гулять по помещениям. Гелес подниматься еще не начал, но народ уже начинал работать. На кухне, по крайней мере, несколько рабов уже разжигали печь, нарезали овощи и фрукты, которые утром нам должны были подать. Работа шла, и девушки, которые тут работали, были приятно удивлены моему визиту. Отложили все острое в сторону, причем не просто в сторону, а подальше от себя, после чего показали, что тут да как. Даже старшего надзирателя над ними сейчас не было, и они не пытались напасть на меня и вырвать свободу. Как минимум, их бы моментально прикончили, если бы у них вышло. Ну а как максимум, я бы их сам убил. Селенок и реакции на всех четырех девушек у меня хватило бы. Точнее, трех девушек я одной уже дамы в возрасте. Вчера кухню осмотреть не удалось нормально, так как народу тут крутилось полно, поэтому я сделал это сейчас. Склады за вчера заполнили практически полностью. То есть люди голодать не будут. Это радовало. Пополнение складов при этом поставлено на поток, все было организовано. И даже если меня не будет, то все доставят сюда в срок. Люди голодать точно не будут, и это, несомненно, плюс. В крыле со спальнями работников и казармами рабов тоже было частичное оживление. Многие еще спали, но часть проснулась или просыпалась, переводила себя в порядок. И это под конец ночи, когда сон особенно сладок для обычного человека обычного человека. Как ты быстро начинаешь думать о других плоскостях, смертный Меня это забавляет. Но, по сути, ты прав. Обычным смертным тебя назвать уже невозможно. Необычным смертным — возможно. Но помни, не зазнавайся. Твою ж, выдохнул я, когда закончил говорить хаос. Больше он никак себя не проявлял. Так что я спокойно закончил обход дома и вышел на улицу. Прохладный воздух тут же дал прилив сил и бодрости, что позволило мне более бодрым и быстрым шагом пройтись по округе. Сначала вокруг бассейна, потом по внешнему периметру дома, а потом по самой стене, все вокруг, все дома. И выглядели соседи ничуть не хуже моего дома. Я бы даже сказал, что лучше, ухоженнее, что ли. Потом я проследовал к нашему небольшому парку — и уселся под одним из деревьев, решил встретить таким образом рассвет. Его сюда должно было быть видно. И главное, меня тут никто не беспокоил. Я мог спокойно сделать то, что должен был еще вчера, но не решился из-за огромного количества человек вокруг. Задание, награду за него я мог получить после подтверждения. И вот сейчас этот момент наконец настал. Выполненное региональное задание. Название «Защита Спарты». Цель. Вероломный противник попытался напасть на главный город вашего государства, на Спарту. Ваша задача — оказать максимально возможное содействие в отражении данного нападения. Чем больше монстров вам получится уничтожить, тем щедрее будет награда. Награда за одну тысячу уничтоженных монстров. Один случайный камень умения и три случайных камня усиления, имеющихся умений. Уничтожено 1023 монстра. Для получения награды требуется подтверждение. Получение награды. Подтверждаю. Почти шепотом проговорил я, после чего рядом со мной, буквально из ниоткуда, без особых визуальных эффектов, появилось сразу четыре камня. Первый, понятное дело, новый камень умения. И тут я не был удивлен вообще. «Камень умений, волна силы лидера, все ваши союзники в радиусе 10 метров, включая вас, получают усиление физических возможностей организма на 10% на 30 секунд. Потребление энергии 5 – 5% энергии за применение». Если говорить кратко, то мироздание, ну или хаос, решили, что раз я смог повести за собой такое огромное воинство, то стоит и дать благословение со стороны Оресса. Скорее всего, Оресса. По крайней мере, воин был у нас среди богов Фон и почитался среди легионеров больше всего он. Так что, думаю, это его заслуга. И на самом деле, это довольно хорошее усиление. Вроде всего 10%, но если сложить их с остальными процентами, то получаются просто невероятные значения. А вот дальше камни усиления. Камень поддержки, точечное самоисцеление — «Вы можете выбрать конкретную область своего тела, не распространяется на союзников, общей площадью до 10%, чтобы увеличить мощность усиления во столько раз, насколько меньше площадь относительно всего тела». Вот это было невероятно сильно. Я мог взять конкретную область и за раз исцелить ее, и эффект на ней будет в 10 раз больше, ну, если это 10% от всего тела, То есть можно буквально прирастить ногу, если ее оторвало. Проверять, конечно, я это не хотела, кроме как на себе это больше ни на ком проверить было нельзя. Камень поддержки. Увеличенная площадь поражения. Площадь поражения умением возрастает на 10-50%. Минимальный эффект не требует вложения дополнительной энергии. Максимальное вложение требует вложения энергии размером в абсолютных 2%. Вот тут я тоже не был особо удивлен. Несколько раз за битву срабатывали эффекты, которые просто взрывали те или иные части тел моих жертв. Противниками язык их даже не повернется назвать, так как ну просто они слабы были по сравнению со мной. Уже тогда были слабы. Ну эффект хороший. Теперь